Чуть не на тот свет. Чем дальше, тем местность, которой мы ехали, становилась все глуше и глуше. Огромный гранитный город остался далеко позади нас, потянулись какие-то пустыри, огороды, изредка мелькали огоньки маленьких домиков. — Это агенты? — указал я глазами на двух официантов во фраках. «Ну, конечно!» — тихо рассмеялся Путилин. «Теперь слушай меня внимательно. Мы едем в кабачок трактир расставания. Я богатый загулявший купчик. Эти агенты — лакеи ресторана «Борелля», сопровождающие меня как важного клиента их дома. Я не уплатил по крупному счету. Я кучу». У меня десятки тысяч в кармане, лакеи знают об этом и хотят поживиться. Ты Шульлер, благодарю покорно, расхохотался я. Тсс! Ты в этом грязном притоне будешь предлагать мне играть, вынешь карты, я выну деньги, а потом, а потом ты увидишь, что из этого выйдет. На, держи колоду карт. Но ведь это безумно смелая игра! Вырвалось у меня другого выхода нет ты знаешь меня я никогда не отступаю ни перед какой опасностью я или выиграю или проиграю это дело на пересечении двух дорог от начала одной из которых виднелся проселок стоял двухэтажный деревянный домик ярко освещенный ну милый про дико взвизгнул ухнул и гаркнул ямщик Сани тихо подкатили к трактиру, над подъездом которого вывеска гласила «Трактир расставания!». Громкий звон бубенчиков и лихой окрик ямщика, очевидно, были услышаны в мрачном притоне, о котором давно уже ходила недобрая слава. Дверь отворилась, и из нее вырвались клубы белого пара. Я быстро оглянулся на Путилина и не узнал его, Моментально все лицо его преобразилось. Пьяная глупая улыбка расплылась по физиономии, и он сильно качнулся всем телом в мою сторону. «Во сиятельство, купец хороший, приехали!» Отстегивая покрывало оней громко возгласил ямщик. В ту же минуту лакеи бросились высаживать его сиятельство. «Кто такой будет?» Подозрительно поглядывая узкими щелками глаз, прохрипел высокий рыжий трактирщик, типичный целовальник былых времен. — Хороший гость! — чмокнул языком ямщик. — Один из официантов подлетел к рыжему трактирщику. — От бареля мы. Анис... Первейшие миллионеры. Захмелели они малость, ну и того по счету забыли уплатить. Мы решили их прокатить, а вось очухаются. Денежки с лихвой нам заплатят. А только скажите, хозяин, у вас насчет карманного баловства не практикуется, потому как деньги большие при нем имеются, в случае чего нам в ответе придется быть. — Небось, не съедим, — усмехнулся рыжий трактирщик. — И тебе еще с лихвой останется. — Сразу видать образованного человека! — восторженно хихикнул лакей от бареля А это кто с ним рядышком сидит? — ткнул перстом в моем направлении негодяй. — А так, примерно сказать, лизоблюд. Уклы их увивается. А или говорить откровенно, так шулер. Он, шут я удерил, ловко из семерки туза делает. Путилин тихо шепнул мне. — Да выводи же меня из саней. Мумбон, Ардальёша, да очнись же! Начал я громко расталкивать путилина. «А? Что? Глупо моргал он глазами. Помоги ему! Важно процедил содержатель расставания, подталкивая лакея. Ну, другой лакей уже спешил мне на помощь. Пшёл прочь! Нагло заявил он мне. Обобрали купца хорошего на сорок тысяч, а теперь сладко поете, Ардальёша, Ардальёша. Без вас высадим. Путилина поволокли из саней. Он, качнувшись несколько раз, вдруг обратился к рыжему трактирщику. «А, а шампанское есть у тебя, дурак?» «Так точно, ваше имеется для именитых гостей», — поспешно ответил мерзавец. «До сих пор, господа, не могу я забыть той страшной усмешки» которая искривила лицо рыжего трактирщика. Клянусь, это была улыбка самого дьявола. Что будет, что будет, ведь идем мы на верную смерть, пронеслось у меня в голове.